Они пополняют свои ряды за счет того, что разводят женщин-дикарок, как свиноматок, и воспитывают приплод единой группой, поклоняются какому-то мертвому богу и задобривают его жертвоприношениями, притом человеческими. Они ничто иное, как пережиток древнего суеверия, сказала Эстрел, когда Фальк однажды с похвалой отозвался о пчеловодах.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 прячут от посторонних». В тот вечер Фальк пошел за пропуском к главе общины сероглазому мужчине по имени Хиордан, который был, возможно, даже моложе его. Хиордан спокойно выслушал изъявление благодарности, а затем сказал без особых обиняков, как это было принято у пчеловодов. «Я думаю, что ты говорил нам одну только правду».